Лена приехала на работу немного раньше обычного. Расположилась в своем кабинете и стала ждать, когда ее вызовет Борис Петрович. Потом началась обычная работа, которая сократила время ожидания. Когда Лена в очередной раз взглянула на часы, было уже без четверти одиннадцать. Она поднялась на третий этаж, но Чагина не обнаружила. Вернулась к себе и набрала его номер. «Помню», — ответил тот. И добавил, «после обеда приеду и поговорим». Но пришло время обеда, и снова потянулись минуты и часы ожидания. Она не звонила больше, потому что нельзя напоминать начальнику о его обещаниях. Около пяти Борис Петрович, наконец, заглянул к ней и сказал. «Через часок поднимись, пока у меня дела». Ровно в шесть вечера Лена постучала в его дверь и вошла. Борис Петрович сидел за рабочим столом с таким деловым видом, словно специально подготовил эту позу для встречи с помощницей поднял глаза и взглядом указал ей на стул возле стола. Дождавшись, когда она сядет, произнес: «Брат был весьма заинтересован в тебе. Даже кое-что сделал для того, чтобы и тебя заинтересовать. Авансы, прочее. Я готов вернуть деньги». Чагин мотнул головой. «Не надо. Будем считать, что ты их уже отработала. Но...» Он поднял со стола лист бумаги с отпечатанным текстом и вгляделся в него, будто видел текст впервые. Леони любил все записывать, чтобы ничего не забыть. И считал он очень хорошо. Вот тут сказано, стоимость установки забора и ворот 420 тысяч. «Я компенсирую?» — поспешила признать долг Лена, хотя и удивилась. Правда, не столько размеру суммы, сколько тому, что богатый человек, каким был Леонид Петрович, оказался столь мелочным. «Это не все. всё тем же холодным тоном продолжил Чагин. Тут еще указана прирезка земли к твоему участку. Стоимость четверти гектара при средней цене за сотку в данном месте — 4000 евро. В рублях составляет 5 миллионов с хвостиком. Итого, общая сумма средств, востребуемых при расторжении контракта по желанию работника — 5 миллионов 650 тысяч рублей. «Сколько?» — не поверила ошеломленная девушка. «На самом деле почти пять миллионов семьсот», — невозмутимо добавил Борис Петрович. «Но я скостил немного. Ты готова вернуть эти деньги?» «В договоре нет ничего про это», — вспомнила Лена. «Надо было лучше читать. Там сказано, что если на личные нужды работника по его просьбе истрачена какая-то сумма, то он обязан ее возместить при увольнении по собственному желанию». «Но я не просила Леонида Петровича?» Он сам, даже не согласовывая со мной, все сделал. «Однако ты приняла, а значит, согласилась. А земля здесь и в самом деле дорогая, что тебе прекрасно известно». И вдруг Лена вспомнила. «Мне известно также, что эти гектары не принадлежали Леониду Петровичу, следовательно, не принадлежат и вам. Договор купли-продажи был заключен уже после гибели владельца земли. Я думаю, что все обстоятельства данного дела вы знаете». Дату сделки и время смерти человека, якобы подписавшего бумаги, установить легко. Понятно, что оформлением сделки занималось ваше риэлторское агентство. Кто из его сотрудников контролировал сделку, я не в курсе. Но, судя по всему, этот работник или очень спешил, или посчитал, что нестыковку никто не заметит. «Что за чушь?» — не поверил Чагин номер два. Поручите кому-нибудь проверить. Кстати, сделать это могу и я, поскольку пока являюсь вашим помощником. Но главное не это. Главное то, что ни в день своей гибели, ни накануне, ни за неделю или месяц тот якобы утонувший в озере человек не мог заключить никаких сделок по земле по причине того, что владельцем угодья не являлся». Он оформил их на двоюродного брата, причем сделка была законной, и собственность надлежащим образом зарегистрирована, что подтверждено выпиской из реестра ЕГРП. «Чушь полная!» — воскликнул Борис Петрович. Но заметно было, что и сам он не уверен в этом. «Если хотите...» Я запрошу копии документов, а также попытаюсь достать протоколы осмотра места происшествия и трупа погибшего человека, которого вы с Леонидом Петровичем ошибочно считали владельцем земель. Такого не может быть. Чагин поднялся и вышел из-за стола. Зачем мне протокол осмотра трупа? Дело в том, что экспертиза установила. Перед тем, как отправиться выбирать сети, мужчина был избит. У него была сломана рука а сидеть на вёслах, управляя лодкой одной рукой, не очень удобно, не говоря уже о том, чтобы вынимать из воды тяжелые сети. Погибшего поспешили похоронить, чтобы не возбуждать уголовное дело. Однако... «Я проверю все сам», — наконец произнес Борис Петрович. «Как вам будет угодно, но я за свои слова отвечаю и даже готова компенсировать стоимость прирезанной мне земли владельцу, только тому, который представит настоящее свидетельство о собственности, а не липовое». «А если денег у меня не хватит, верну эти лишние сотки». Лена тоже встала, посчитав, что разговор закончен. «Погоди», — произнес Чагин уже обычным своим голосом, может быть, даже мягче обычного. «Садись и поговорим». Ей пришлось снова опуститься на стул, а Борис Петрович начал расхаживать по своему кабинету. «Не могу поверить в то, что ты сейчас рассказала». Если это правда, то я решу вопрос с нынешним владельцем. Кстати, кто он такой?» Лена не успела ответить, потому что Чагин, не дав ей вставить слово, продолжил. «Да кто бы ни был, он тут же избавится от земли, когда услышит, сколько я ему предложу. А посему ты отрабатываешь две недели, в течение которых вопрос собственникам будет решен, и мы вернемся к нашей беседе». Мужчина замолчал и принялся ее рассматривать. «Теперь-то я могу идти?» — спросила девушка. — Две недели я, конечно, отработаю, как установлено законом. А вы уж постарайтесь решить. — Мне и стараться не надо, — перебил Чагин. — Считай, что проблему я уже решил. Сейчас ты пойдешь домой, но сначала послушай меня. Борис Петрович вернулся в свое кресло. Взял листок с подсчётами ее долга и отбросил его в сторону. — Лёня имел на тебя большие виды. Ты даже представить себе не можешь, какие... «Почему же не могу? Ваш брат мне все популярно объяснил, но я ему отказала». «Леонид сделал тебе предложение, а ты отказала?» — поразился Чагин. «Да», — уверенно подтвердила Лена. «Конечно, все тогда произошло не совсем так, но при желании можно было понять предложение Леонида Петровича именно таким образом». «Мой брат позвал тебя замуж, и ты не захотела?» Девушка кивнула, с некоторым удивлением глядя на Чагина. По выражению его лица можно было сделать вывод, что тот не обескуражен известием, а обрадован. Мужчина даже поднялся с кресла, вернее, приподнялся. Подумал о чем-то с минутку, оставаясь в довольно неудачном положении. И снова сел. «Надо же!» — покачал он головой. «Ты отказалась!» «А почему?» «Потому что не любила. Возможно, уважала как начальника. Но для семейной жизни этого мало». Чагин молчал в упор, глядя на нее. «Ленька в нашей семье считался чуть ли не интеллигентом, хотя мои успехи в школе были куда больше, чем у него. Впрочем, оценку его знаний учителями вряд ли можно назвать успехами. Но братец умел прикинуться думающим рассудительным, в то время как я сразу говорил, что, почему и отчего, и в случае чего сразу бил в лоб. А после Леонид всегда терся возле власти». Привечал артистов и прочую шулупонь. журналюгам платил за статьи о себе, какой он меценат и спонсор. Даже думал жениться на какой-нибудь актрисочке или певичке. Но после близкого знакомства с претендентками отказался от глупости. А тут вдруг позвонил и сказал «Все, встретил, наконец, ту, что надо». И добавил «На милку твою, то есть на мою бывшую жену, похоже. Дескать, так же говорит, так же двигается». И умная. В общем, типа того». Чагин замолчал, посмотрел на столешницу, снова поднял взгляд на Лену и усмехнулся. «Действительно, похоже. Но тогда я ему не поверил, хотя желание прилететь и посмотреть на тебя возникло. А потом...» Борис Петрович опять усмехнулся, но вроде как примирительно. «Разочаровала?» — вырвалась у Лены. Чагин покачал головой. «Наоборот». Я, честно говоря, не ожидал такого сходства. Ты в самом деле похожа на Милу, разве что ростом чуть повыше. Вы развелись?» Снова не удержалась Лена. Не надо было поддерживать этот разговор, но очень не хотелось продолжать выяснять, кто, кому и сколько должен. Чагин покачал головой и вздохнул. «Мила погибла. Нелепая смерть, увы. Любила меня очень сильно». После того случая я изменился, может быть, не в лучшую сторону. Но теперь чувствую, что становлюсь прежним, начинаю любить весь мир, на что-то надеяться, мечтать». Лене показалось, что собеседник сейчас сморщится от своей лжи. Но Борис Петрович улыбнулся, чего она не ожидала от него вовсе. «За две недели ты поймешь, какой я на самом деле, и, думаю, останешься у меня работать». Лена промолчала. В ее планы не входило подавать Чагину какие-то надежды. К тому же он и без того был уверен, что сможет ее удержать. «Документы, касающиеся приобретения земель возле Ершова, вам подготовить?» «Не надо. У меня на это люди есть. А если обманут, так окажешься права, то они же и ответят за все. Только земли я обязательно выкуплю. Лишние, конечно, траты, но все равно участки скоро будут продаваться. Что ж, станут немного дороже, только и всего». В общем, проблем никаких нет. Тот, кто владеет землей, никак ее не использует. А значит, ждет выгодного предложения. Это понятно?» Бизнесмен замолчал. А потом снова улыбнулся Лене. «Ну все, можешь идти. Отдыхай. А с утра сюда, на работу». Лена поднялась, пошла к двери и уже готова была попрощаться, когда Борис Петрович вдруг спросил. «А что хоть за человек, который объявил себя владельцем? Откуда он взялся?» «Житель Гершова. «Да я там вроде всех немного знаю. Понятно, что не мент, не Валентина. Кто-то из генералов подсуетился или оба провернули это дело?» «Нет, не генералы. Владелец Николай Ребров». Чагин вскинул голову, удивленный. Похоже, ему показалось, что он ослышался. «Кто?» спросил тихо, медленно поднимаясь с кресла. «Николай Ребров», повторила Лена. «Высокий, 35 лет, ветеринар!» Лицо Бориса Петровича изменилось, стало теперь жестким. «Какая разница, кто?» — ответила Лена. «Но хозяин он!» «Как ему удалось сюда влезть?» — продолжал недумив Очагин, мрачнее все больше. «Выходит, пока меня не было? Нет, этого не может быть, ты что-то путаешь!» «Проверьте!» посоветовала девушка и вышла, забыв попрощаться. Почему Чагин так изменился в лице, когда узнал, кто владелец земли? Он даже не особо расстроился, услышав о подложных документах и убийстве, хотя вполне вероятно знал об этом и раньше, рассчитывая, что никто не докопается, потому что из самого желания копаться ни у кого не возникнет. Известие о том, что совсем рядом находится не просто претендент на земле, а законный их обладатель его тоже не взволновало. Борис Петрович был спокоен до тех пор, пока не услышал фамилию Николая, даже переспросил, и снова не поверил тому, что услышал. «Неужели они знакомы?» Так думала Лена, пока ехала домой. Хотела спросить об этом у Коли, но когда увидела его стоящим у дороги и поджидающим ее, сразу обо всем забыла. Он сел в салон и сказал, что в лес пришли люди с собаками, очевидно рассчитывая на то, что те возьмут след волка. «И что будет?» — спросила Лена. — Да ничего, — спокойно ответил Николай. Побегают псы по лесу, умотаются их увезут. Волк проходит за день, такое расстояние, которое ящейки не осилить, потому что ей приходится крутиться, держать след, который то пропадает, то появляется снова. Для нее это работа, а волк живет в лесу. Услышав лай, он даже уходить далеко не будет, просто сделает так, что собаки и преследователи всегда будут впереди него, а он, идя следом и следя за ветром, станет контролировать каждый их шаг. А наш волк наверняка уже далеко. Думаю, возле того озера, о котором я говорил. Там безопасно, густой лес и болото, куда люди вряд ли сунутся. То, что Коля сказал наш волк, Лену порадовало. Значит, у них уже есть что-то общее. Они опять пошли к речке. Традиция отдыхать на берегу нравилась Лене все больше и больше. Как всегда, разговаривали, смотрели на воду, на облака. Но вот Лена бросила взгляд на мостик через реку и увидела стоящий на нём гелендваген. Что делал там автомобиль, принадлежащий Чагину, нельзя было понять. Но ведь с моста хорошо видно и склон, уходящий к речке, и тропинку, и, разумеется, ее с Николаем, отдыхающих на ковре из ромашек. «Там машина Чагина», — предупредила Лена своего друга. «Сейчас уедет», — ответил тот, даже не повернувшись в сторону моста. Гелендваген тут же, словно по команде, сорвался с места и быстро исчез. Через два дня Борис Петрович зашел в кабинет помощницы и предупредил, что уедет, возможно, на полнедельки. Начал напоминать о том, что ей необходимо сделать в его отсутствие, и как бы вскользь между распоряжениями произнес. «Кстати...» «Проверил ту сделку о продаже земли, как ей предполагал там техническая ошибка. Теперь не забудьте напомнить нашим финансистам, чтобы подсчитали, как положено, эффективность использования наших заправок. Толку от них немного, а земля под ними дорогая». «Какую сделку? Какая техническая ошибка?» Не поняла Лена. «Да ты же говорила, что продавец земли возле Ершова утонул со сломанной рукой, помнишь?» «Так вот...» Нашли того нотариуса, и он объяснил, что в реестровой книге дата правильная. А вот на бланке технический работник нотариальной конторы сделала ошибку, указав не ту дату. Не числом, а месяцем ошиблась, представляешь? Вместо июля указала август. Ошибку заметили позже, девушку уволили, позвонили участникам сделки, чтобы внести исправление в документ, но, увы, к тому времени одна из сторон сделки не смогла явиться, потому что... Чагин замолчал и развел руки в стороны. «Потому что трагически погибло, закончила за него фразу Лена, едва сдержав ехидную улыбку. «Сторона трагически погибла», сломав при этом руку. Арестовые книги за тот год трагически сгорели». Борис Петрович, словно не заметив ее иронии, удивился. «Так, оказывается, ты знаешь?» «Действительно так. Причем, Экспертиза установила, что имел место поджог. Весь офис нотариальной конторы сгорел дотла. Слава богу, обошлось без жертв. Вероятно, технический секретарь. Та самая девушка, уволенная за ошибку в документе, отомстила и подожгла контору. «Ну уж про это я не в курсе», — опять развел руки Чагин. «Борис Петрович, ну что вы со мной как с дурочкой разговариваете? Есть выписки из государственного реестра, где собственность на эти земли ни на вас, ни на вашего покойного брата не зарегистрирована. Вполне возможно, что вы купили эту землю, но только забыли переоформить». «Леночка, у меня столько дел, что я не могу всем заниматься. К тому же ни у меня, ни у Леньки тогда не было такого замечательного помощника, как ты. Тем более я к той сделке, никаким боком». «Возможно, Леонид поручил кому-то, а человек не доложил об исполнении. Возможно, там какая-то запутка непонятная, но документ о сделке и о передаче всей суммы наличными у меня имеется. Ну, то есть он имелся у Лени, я его нашел. Так же, как договор и расписку в получении почти полутора миллионов долларов». «И подписывал эти документы погибший впоследствии человек?» Снова с хихицей поинтересовалась девушка. «А кто же еще?» Ведь он владельцем был. Чагин посмотрел на Лену и спохватился. А почему ты со мной разговариваешь в таком тоне? Во-первых, повторяю, я к этому делу никакого отношения не имею. Во-вторых, документы опровергают твое утверждение. Если кто-то сказал тебе иное, будто бы он является владельцем, то пусть тот человек отстаивает свое право в суде. В местном суде, для которого вы с братом построили недавно новое здание? Я слышала, что кабинет председателя суда совмещен с комнатой отдыха с двуспальной кроватью, а там также имеется сауна с небольшим бассейном. — Не знаю, — покачал головой Чагин. Здание строилось по согласованному заказчиком проекту на бюджетные средства. Наша фирма выступила лишь подрядчиком. Не будем отвлекаться. Судя по всему, Борис Петрович планировал упомянуть о Ершовской земле как бы между прочим. Поэтому и принялся перечислять поручения и выбрал такой момент в середине разговора, чтобы иметь возможность прервать дискуссию, если онная возникнет именно этой фразой. «Не будем отвлекаться». Но о Реброве не вспомнил, не упомянул его фамилию, хотя она явно известна ему. Значит, Чагин пытается замять ее память о разговоре, состоявшемся два дня назад, а следовательно... Бизнесмен продолжал давать какие-то поручения, просил обратить особое внимание на кое-какие детали, Неважные, в сущности. Говорил много, чтобы, опять же, принизить значение того, о чем упомянул вскользь. Хотя было видно, прекрасно понимал, что помощница и так все, что ей нужно делать, запомнила. Лена что-то записывала, переспрашивала, обещая исполнить поручение в точности, ничего не упустить. Но вдруг подумала. Борис Петрович сейчас специально загружает ее работой. Нарочно говорит о чем-то малозначительном, чтобы перекрыть свою первоочередную задачу. Захватить земли Николая. Даже не столько захватить, а сделать захват законным. Значит, предстоят судебные слушания, которые будут проводить люди, чем-то обязанные братьям Чагиным. Полиция тоже будет рада угодить Борису Петровичу, потому что не может выйти на след убийцы брата. Вероятно, даже босс Лена уже встречался с одним из полицейских или прокурорских начальников, и тот мог ему пообещать что-то вроде этого. «Если не получится раскрыть преступление и наказать истинного виновника, то мы поможем как-нибудь иначе. Например, накажем того, на кого вы укажете, кто мешает вам жить и трудиться на благо вашего и нашего». Вероятно, даже босс Лена уже встречался с одним из полицейских или прокурорских начальников, и тот мог ему пообещать что-то вроде этого.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 «Дело в том, что у меня встреча с инвестором, который готов вложить в мои проекты немалые средства. Инвестор, естественно, западный, проживает в Лондоне и к нам лететь не собирается. И мы договорились встретиться в Монако, у него на Лазурном берегу замок. Может, полетим вместе, а? Я проведу переговоры, а ты отдохнешь, искупаешься в Средиземном море. Там Лигурийское море», — напомнила Лена. «Да какая разница, все равно теплая, к тому же пальмы вокруг». — Позагораешь, а вечером сходишь поиграть на рулетке. Я спонсирую твой поход в казино. — Спасибо, но у меня нет ни привычки, ни желания посещать горные дома, тем более на чужие деньги. — Там и без казино полно развлечений, — настаивал Борис Петрович. — Отдохнешь по высшему разряду. Двух дней, конечно, маловато, но можно остаться на недельку, а понравится даже на больший срок. — Благодарю за приглашение. Однако мне очень нравится отдыхать в Ершове на берегу речки. «Хозяин-барин, как говорится. Просто ты не знаешь, от чего отказываешься». «Возможно», — согласилась Лена. И чтобы не огорчать босса, добавила. «В другой раз может быть». А про себя девушка подумала. Он уезжает, говорит на два дня, и тут же намекает, что может задержаться. Не означает ли это, что за время его отсутствия что-то может случиться с Николаем? Хотя что может случиться? Но убийство Чагин вряд ли пойдет. То есть сам точно не пойдет убивать, да и вряд ли прибегнет к столь откровенному действию. Не станет нанимать снайпера. Потому что слишком явно будет. Один владелец земли утонул, другого убили. Но есть и другие методы устранения неугодных людей. Автокатастрофа, дом сгорит, утечка газа или что-то еще в таком роде. Зачем я вообще работаю на этого человека? Правда, я и не работаю, просто отбываю положенный срок. «Две недели, а потом буду свободна от него». «А не хочешь слетать в Туапсе к маме?» — спросил вдруг Чагин. «И в самом деле, ну и ее эту работу. Бери недельку за свой счет, тогда я эти дни буду в Монако, а ты в Туапсе. Ведь ты моя помощница, если меня нет на месте, ты вполне можешь тоже отсутствовать». «Я подумаю». «Думай, а я попрошу забронировать для тебя авиабилет». «Почему он так настаивает, чтобы я уехала?» Очевидно, не хочет, чтобы была рядом с Николаем. Ревнует или знает, что тому угрожает опасность? Похоже, действительно, что-то должно произойти, и я могу оказаться рядом и стать второй жертвой или ненужным свидетелем. И откуда Чягину известно про мою маму? Тем более про то, что мама сейчас в туапсе. Я ему об этом не говорила вроде. Кажется, мы не обсуждали мои семейные обстоятельства. Вот интересно, я и сама не помню, был такой разговор или нет, а он, тем не менее, знает. «Когда вы летите в Монако?» спросила Лена. «Через пару дней. У меня тут еще одно дело осталось. Надо бы в лес сходить. На волка? И на него тоже. Не подстрелю его, так цветы положу на место гибели Вити. Он, несмотря ни на что, был хорошим мужиком. Много полезного для Лени и для меня сделал. Подстрелю волка, хорошее дело для всей округи сделаю. А то как детей в лес отпускать?» «Так волка уже обнаружили?» Чагин кивнул. «Вызвал специалистов, следопытов разных, которые все тут облазали, осмотрели. Как раз сегодня утром они мне сообщили, что видели черного волка в районе одного озера, где я хочу охотничье хозяйство создать. Построю там несколько охотничьих домиков для туристов из-за рубежа. Прибыльное дело, народ валом повалит. Помимо доходов от проживания и обслуживания, каждый выстрел на поражение денег стоит». Хочешь трофей с собой забрать – плати. А там ведь не только гуси-лебеди, тетерева с глухарями, но и лоси имеются, кабаны. А если еще пообещаешь, что обеспечим охоту на волков? В Западной Европе когда последнего волка подстрелили? Лет пятьсот назад, как мне помнится. А у нас этих тварей еще полным-полно. Бизнес небольшой, но приятный». Станут приезжать обеспеченные люди, что сулит, кроме всего прочего, установление деловых связей, да и дружеских отношений. Я вот еду сейчас в Монте-Карло на встречу со спонсором, а тот не просто очень богатый человек, но еще и заядлый охотник. Всю жизнь мечтает медведя завалить. Любые деньги за организацию такого сафари предлагает. В Канаду летал, пытался договориться, но там не позволили. А я завезу сюда Косолапова и лично для Мишки берлогу выкопаю на пять звезд номер люкс джакузи и домашним кинотеатром. Шучу, конечно, но бочку с медом туда точно поставлю, пусть лопает. Чагин стоял рядом, и Леня стала не по себе. Глаза Бориса Петровича сверкали. «Вам нравится убивать животных?» — спросила девушка. «А почему нет? Людей же убивать нельзя!» Он посмотрел ей в лицо, и Лене показалось, что Чагин номер два вот-вот бросится на нее. Такой же взгляд был у его брата, когда тот опрокинул ее на кровать. «Я предлагаю тебе как-нибудь сходить со мной в лес. Посмотришь, и я уверен, что не останешься равнодушной. Самой захочется пальнуть. Все эти утки, гуси, лебеди — это так, просто стрелялки. А вот на волка настоящая охота». Если успеем, то давай до нашего отъезда в Монако». «Я никуда не собираюсь ехать», — напомнила Лена. Взгляд Чагина немного потух, и он спросил. «Может, еще подумаешь?» Но она энергично замотала головой, а чтобы хоть как-то сгладить отказ, перевела разговор на другое. «Как следствие продвигается? Есть хоть подозреваемые в покушении на вашего брата? Не в покушении, а в злодейском убийстве», — поправил Чагин. Затем вздохнул. Пока глухо. Очень чисто сработано. Пока никаких следов, к сожалению. А вот по поводу Виктора есть подвижки. Установлено, что он убит из пистолета, который несколько лет назад засветился еще на одном преступлении. При нападении на инкассаторов, когда один из грабителей был убит, а другой ранен. Оставшиеся в живых преступники скрылись, попрятались... Но теперь следователи пытаются реанимировать старое дело. Так совпало, что нападение произошло возле торгового центра нашей сети «Валентина». Что думают по этому поводу менты, мне пока неизвестно. Однако надеюсь, что все-таки дело прояснится. Собственно, на этом довольно странный разговор работодателя с подчиненной закончился. О том, что Борис Петрович звал ее с собой в Монте-Карло, Лена решила не говорить Николаю. А вот про то, что волка обнаружили, сообщила. Ну, Коля отнесся к известию спокойно. «Думаю, ничего у них не выйдет», — уверенно сказал он. «Наш волк всегда знает, куда ему уходить и где прятаться в случае чего. А мы его не выдадим никогда». Лена продолжала думать о том, что Чагин вряд ли откажется от идеи взять ее с собой на ривьеру. Босс, конечно, может приказать, заявить, что подчинённая нужна ему там в качестве помощницы или переводчицы, Придется отнекиваться, ссылаясь на то, что ею подано заявление об уходе, и она готова быть уволенной без выходного пособия за отказ от выполнения приказа начальства. Хотя, между прочим, в трудовом договоре нет пункта о ее согласии на длительные командировки. А Борис Петрович, похоже, не желает с ней расставаться. Но что босс может сделать, если она просто перестанет приезжать по утрам в его резиденцию? Не будет же Чагин силой принуждать ее работать на себя». В тот вечер Николай пригласил Лену на приготовленный им ужин. Вдвоем они направились к его дому и, проходя мимо забора у Шатовых, увидели ту самую полицейскую машину, которая уже стояла здесь недавно. Знакомый водитель поздоровался с Леной. «Что на сей раз?» — спросила девушка. «Ваш сосед опять что-то нашел, теперь в лесу», — объяснил полицейский и восхитился. «Вот ведь человек. Другие за грибами, за ягодами туда ходят. А он то автомат, то еще чего под елкой находит». Лена посмотрела на Николая, и тот сказал, «Если интересно, то зайди узнай». Конечно, можно было и потом новости узнать, но любопытство победило. Лена подошла к дому и только поднялась на крыльцо, как навстречу вышла разозленная Зинаида, ворчавшая. «Я Володьку убью когда-нибудь, опять этих вызвал. Ну ладно, по делу так, отдал бы им то, что нашел, подписал бы бумажку и до свидания». «Нет же, начал рассказывать, как в 93 третьем брал главаря банды наемных убить, прямо зла не хватает». «А что он хоть нашел?» «Да магазин от автомата». Как оказалось, бывший опер после обнаружения оружия на дне реки не мог успокоиться. Может, от того, что место ему для поиска подсказала Лена, а может, от того, что автомат оказался неснаряженным. И Владимир снова отправился на поиски. Прошелся по лесу, но потом, сообразив, что тут уже походили с собаками и с ищейками, и с охотничами, решил двинуться от места покушения Начагина через лес к реке. Прошел он туда и обратно раза три, высматривая место для возможного схрона, заглядывая в ложбинки, ямки, орудуя в кочках и под деревьями, Ничего не найдя, опять нырял в речку и осматривал, ощупывал дно. Едва не поймал налима и порезал ногу осколком бутылочного стекла. Похромал домой, перешел мостик. Рана кровоточила, и Ушатов решил приложить к ней подорожник. Шагнул в сторону, сел на небольшой валун, наклонился, чтобы сорвать лист, и увидел под камнем что-то, завернутое в полиэтиленовую пленку. Если бы не нагнулся, то ничего бы не нашел. Владимир развернул пленку и увидел магазин. Тут же позвонил по мобильному полицейским, сказав, чтобы приехали прямо к мосту. Сидел и ожидал их больше часа, за это время позвонив еще дважды. В первый раз ему ответили, что машина уже выехала, а во второй, что он мешает работать. Ушатов отреагировал на это соответственно. Впрочем, дежурные по отделу наверняка знают выражение и похлеще. Как бы то ни было, бывший опер поплелся домой, чертыхаясь. И только тогда его догнал дежурный автомобиль. Полицейские и сами были недовольны своим опозданием, вернее, причиной, которая их задержала. Как оказалось, по пути они заскочили в торговый центр. Но другие покупатели не захотели пропустить их без очереди, указав на табличку, висящую над каждым кассовым аппаратом. Лица в спецодежде обслуживаются в порядке живой очереди. И хотя один из стражей порядка пригрозил, что живая очередь может очень скоро стать совсем наоборот, неживой, и даже похлопал себя по кабуре, но его никто не испугался. Видишь, брат, мы все тут стоим, и такая живота одежда, сказал ему рабочий туркмен. И в подтверждение своих слов наивный человек зачем-то похлопал ладонью по двум полуторалитровым пластиковым бутылкам с пивом. После этого полицейским пиво покупать не пришлось, но проверка регистрации у гастарбайтера все же отняла какое-то время. Ушатов не стал возмущаться, только посоветовал дежурной службе быть более толерантными. «Куда уж толерантнее!» — не понял полицейский. «У него всего три литра и было!» Все это рассказала Зина, причем ей было не до веселья. Лена посмотрела на забору, увидела, как Ребров не спеша удаляется и пожалела, что зашла к Ушатовым. Более всего ей хотелось быть сейчас рядом с Колей. «На шашлыки придешь сегодня?» — спросила Юзина. Зина. «Я решила отказаться от поедания мясных продуктов», — сообщила Лена. Жена бывшего опера очень удивилась и шепотом поинтересовалась. интересовалась. «Ты «Случайно не беременная? От святого духа, что ли?» — ответила вопросом на вопрос Лена и почему-то испугалась своих слов. «Ну, мало ли», — смехнулась Ушатова, — «в жизни всякое бывает». «А от селедочки ты не отказалась?» Девушка развернулась и ушла. Сколько еще дежурные полицейские беседовали с настырным Владимиром, она не знала, но вскоре по всей округе стал распространяться запах жареного мяса. С наступлением сумерек Николай пошел провожать Лену. За Ушатовским забором вокруг стола, поставленного у крыльца дома, кипела местная жизнь. Там расположилась привычная компания Хозяева, Валентина Васильевна, профессор Сурин и Алик Бабник Правда, на сей раз Альберт привел с собой какую-то высокую блондинку Молчаливую и старательно сидящую прямо «Я сам это дело раскрою!» Прозвучал голос Владимира уже после того, как Лена с Николаем прошли мимо «Подозреваемых-то! Всего раз-два и обчелся! К вам девушка это не относится!» Последнее было сказано, вероятно, подруге Альберта И вообще, я убежден, что двумя трупами здесь не обойдется! крикнул Ушатов. Кто останется в живых, тот и киллер! рассмеялась его жена. Вот ведь забота у людей, негромко прокомментировал услышанное Николай. Алена промолчала, шла, держа подругу своего спутника, пытаясь умерить его и без того неспешный шаг, чтобы продлить путь, но дорога все равно показалась ей очень короткой. Потом, когда уже прощались у крыльца, Николай сказал что ему очень не хочется расставаться. «И мне тоже», — призналась Лена. После чего сделала то, чего сама от себя не ожидала. Привстала на носки и быстро поцеловала Николая в щеку, чувствуя, как у нее перехватило дыхание от собственной смелости. Затем поспешила шепнуть «До завтра», заскочила в свой домик и на минуту замерла, восстанавливая сердцебиение. Посмотрела в окошко, как тает в сумерках мужской силуэт, хотела броситься за ним, но опустилась на стул, прижала ладонь к полыхающему лицу, и произнесла громко, «Какая же я дура!» «Ты очень умная», — сказал помощница Чагин. И «Это подозрительно даже. И ум, и красота в одной женщине. Странно даже, что у тебя никого нет». «Я не одна», — призналась Лена. Но Борис Петрович, кажется, не услышал ее. «Ознакомился с твоим резюме и с удивлением узнал, что ты работала у Тимофеева, которого я неплохо знаю. Вернее, знал когда-то». По старой памяти позвонил ему и спросил, почему он тебя отпустил. А тот не смог ответить ничего вразумительного. Я только понял, что Иван жалеет об этом. Еще твой бывший начальник сообщил, что ты прекрасно владеешь английским. «Книги читаю легко», — кивнула Лена. «А говорю, хотя и свободно, но осторожно, потому что не было разговорной практики». «Считай, что скоро практика у тебя будет. Я заказал билет и на тебя. Поедешь со мной в Монако». Я же сказала, что не могу. Ты просто не хочешь. Но в данный момент это не просьба и не предложение отдохнуть, а запланированная рабочая поездка, в которой ты будешь помогать мне в переговорах, переводить, записи разные делать. Боюсь, что я не справлюсь. Нечего тебе бояться. Ванька Тимофеев сказал, что ты справишься с любым порученным делом, а он не врет, я его знаю хорошо, мы с ним. Чагин замолчал, и Лена закончила фразу за него. «Вместе боксом занимались. Я даже знаю, где. И что вам было обещано за победу на соревнованиях, мне тоже известно». Борис Петрович кивнул, нисколько не удивляясь тому, что она так долго скрывала то, что ей ведомо многое из того, о чем ни он, ни его брат не распространялись. «Тимофеев хитрый!» После некоторой паузы продолжил Чагин. «Хитрый, осторожный!» «В боксе он обычно вторым номером работал, но поймать противника мог так, что мало не покажется». Потом он и в авторитетах особых не был, держал свою бригаду, о чем они там занимались, мне не говорил. Я думал так, по мелочевке бомбят кого-то. Потом выяснилось, что деньги у него есть, когда я ему фирму предложил. Иван взял ее, не торгуясь, и на тебя, Тимофеев, не наезжал, потому что наверняка вычислял, выгодно ему это или нет. Если честно, то я думаю, именно он Леньку и заказал, хотя... Вроде глупо так думать, ведь наши бизнесы никак не пересекаются. А потом вдруг понял, у него одна причина ненавидеть моего брата. Ты, ты ушла. Он понял, что потерял тебя навсегда, вот и решил таким образом тебя вернуть. Вы ошибаетесь, возразила Лена. Иван Алексеевич мне даже ни разу не позвонил, не поинтересовался, где я и как. Вот это и настораживает. Тимофеев очень... Мягко говоря, хорошо от тебя отзывался и ни разу тебе не позвонил, потому мне и кажется, что он заранее от себя подозрения отводит. Я и о своей безопасности стал задумываться. Короче, мы летим вместе, а по возвращении решим, что и как. Все решено и так, я увольняюсь и никуда не лечу. Во-первых, мои приказы не обсуждаются, а во-вторых, мы договорились, что если я представлю убедительные доказательства своих законных прав на Ершовские земли, то ты остаешься. «Мы говорили немного о другом». «Все», — перебил ее Борис Петрович, — «сегодня уедешь домой с обеда, соберешь свои вещи к шести, я вышлю за тобой машину. Переночуешь в моем доме, а завтра с утра вместе отправимся в аэропорт». Он не приказывал, требовал, уверенный, что в любом случае возражений не будет. Лена и не спорила, зная, что никуда не полетит. Тем более она не собиралась в чужом доме ночевать. Можно было бы уехать в город или спрятаться там, но вот не задача. Квартира мамы занята, а близких подруг, которые могли бы приютить ее на время, у нее нет. Хотя зачем прятаться? Можно запереться в своем домике, никто же не станет взламывать дверь. Или другой вариант – пойти к Николаю. Только не хотелось посвящать его в свои взаимоотношения с начальством. Конечно, никаких отношений нет, но вдруг Коля подумает, что она потому и скрывается, что чем-то обязана Чагину. Еще можно спрятаться в доме у Шатовых. Зина с Володей скажут, если спросят, что не видели ее. Или у Валентины Васильевны. Правда, немолодая женщина вряд ли сумеет остановить визитеров, если те пожелают осмотреть дом. Да и у Шатова вряд ли будут сопротивляться. А может пойти к Сурину? Сомнительно, что люди Чагина будут ломиться в дом члена корреспондента Академии наук, хотя. Нет. Лучшее место для схрона на участке какого-нибудь из генералов. Надо перелезть через забор и затаиться где-нибудь за домом, так, чтобы не было видно с дороги. Или залезть в одну из покосившихся деревенских изб. Но, пожалуй, с большим успехом можно спрятаться в лесу. Лена поймала себя на том, что придумывает, как ей избежать встречи с теми, кого пошлет за ней Чагин. А вдруг Борис Петрович приедет за ней сам? Неужели она его боится? Конечно же, нет, но... «Надо быть осторожнее». Девушка гнала от себя эти мысли, придумывая разные варианты, чтобы не объясняться с Чагиным, а потом вдруг решила позвонить Тимофееву. Заранее решила, с чего начать разговор и как перейти к просьбе о защите. Она взяла мобильник, начала набирать номер, и вдруг телефон сам зазвонил. Лена взглянула на номер вызывающего абонента. Это был Борис Петрович. «Ты еще не упаковала чемодан? Нет?» «Ну и хорошо. Я просто подумал, что неплохо было бы смотаться в какой-нибудь бутик и приобрести новые вещи. В Монако все-таки едем, в роскошное княжество. В общем, походишь по лавкам, купишь чего пожелаешь, и душа успокоится». «Спасибо, но...» «Вот и хорошо», — не дал ей договорить Чагин. «Высылаю за тобой машину». Лена выскочила из дома и бегом помчалась по дороге. Можно было бы рвануть через поле. Так добраться до деревни получилось бы быстрее. Но почему-то она не подумала об этом сразу. И теперь уже было поздно менять направление. На ходу набрала номер Тимофеева. Тот не сразу, но ответил. «Это Лена», — сказала она. «Я понял. У вас какое-то дело ко мне?» «Да, но только не знаю, как и сказать». «Вы что, бежите?» «Нет, ну, то есть да. Дело в том, что меня надо защитить от Бориса Петровича Чагина. То есть не совсем защитить...» «Просто что-то сделать, чтобы я не бегала вот так». «Понял. Вы где сейчас?» «В Ершове. Это рядом с местом, где живет Чагин. Хочу пока спрятаться у знакомых». «Ясно. Борис далеко сейчас от вас?» «Он у себя в резиденции, но...» «Я постараюсь успеть, а вы уж держитесь. В случае чего звоните. Но раньше, чем за час доехать до вас, у меня не получится». Лена и в самом деле бежала уже свернула на деревенскую дорогу, увидела калитку Ушатовых, обернулась и побежала быстрее, заметив, что со стороны моста к ней летит черный Гелендваген. Очевидно, те, кто находился в машине, заметили ее издалека, и теперь внедорожник приближался со страшной скоростью. До спасительной калитки оставалось каких-нибудь 10 метров, когда внедорожник, накренясь, вылетел из-за поворота и, резко затормозив, поднял клубы пыли и перекрыл ей дорогу. Она хотела обойти машину, но двери открылись с двух сторон, и навстречу Лене вышли двое парней. «Зачем бегать пешком?» — произнес один. «Садитесь в машину. Шеф сказал, чтобы без вас не возвращались». «Я не хочу никуда ехать». «Эй, кто тут гонки устроил?» — послышался из-за забора голос Ушатова. «Иди отсюда!» — приказал второй парень. «Я у себя дома. Чем хочу, тем и занимаюсь на своей территории». Довольно резко ответил бывший мент. Лена сделала очередную попытку проскочить к калитке, но охранник, разговаривавший с Ушатовым, схватил ее за руку. Владимир, открывший калитку, увидел это. «Э, -э так не пойдет. Отпустите девушку, садитесь в свою тачку и уматывайте», <смотрит> — <калитку> сказал он и вышел на дорогу. «Дорогу отсюда знаете или вам указать направление?» Лена попыталась вырваться, но держали ее крепко. — Не бойся, — сказал Володя. — Ничего они не сделают. Сейчас эти мальчики... Ему не дали договорить. Ударили сбоку и сильно. Ушатов упал. Попытался подняться и получил ногой в лицо. Но смог встать. Потрогал разбитые в кровь губы. — Это вы зря. Тот, кто ударил его, снова приблизился на расстояние удара. А тот, что держал Лену, крикнул. Гаси скорее этого урода и поехали. Стукнула калитка и на дорогу выскочила Зинаида с ружьем в руках. Неясно было сказано! крикнула она. Отпустите девушку и проваливайте. Зина направила ствол на парня, который только что ударил ее мужа. Тетка, поосторожнее, сказал тот. Эта штука вообще отстреляет, как бы у тебя потом проблем не было. У тебя проблемы будут не потом, а прямо сейчас. Вломи ей, чтобы не вякало. — посоветовал державший Лену. — Ружье все равно не заряжено. Лена уже не сопротивлялась, потому что поняла. Сейчас что-то произойдет. Вернее, что-то уже происходит, и опасность угрожает теперь не ей. Хотела сказать Динаиде, чтобы они с Владимиром уходили, но случилось неожиданное. Парень шагнул к Кушатовой и тут же раздался выстрел. Грохнул так громко, что Лена зажмурилась. Услышала вскрик и открыла глаза. Зина выстрелила в стопу своего противника, и тот со стоном медленно оседал на дорогу. Женщина шагнула к нему, очень быстро перебросила из руки в руку ружье, перевернув его, затем сильно и коротко ударила прикладом по лицу парня. Тот мешком упал на спину. «Это тебя за моего мужа», — сказала Зина и снова взяла ружье, как положено, на изготовку. Наведя его на того, который продолжал держать, Лену, добавила... «Здесь два ствола, так что отпусти девушку, как было велено». «Хорошо, сейчас мы уедем», — спокойно согласился парень. Тут же оттолкнул от себя Лену, одновременно выхватил из-за пазухи пистолет и гадко усмехнулся. «А теперь, тетка, ты ответишь. Сама напала, мы только защищались». Рука его пошла вверх. Лена обернулась, не зная, кого еще позвать на помощь, и увидела Николая, который приближался, держа что-то в руке. Расстояние до него было не меньше двадцати шагов. «Не ходи сюда!» — крикнула Лена. А он вдруг вскинул над головой обе руки, в которых держал нечто тонкое и непонятное, и быстро, присев на дно колено, резко выбросил их вперед. Что-то просвистело в воздухе и ударило по кисти парня, в которой был пистолет. Одновременно с выстрелом оружие выскочило из его руки, отлетело метров на пять, а то, что бросил Николай, упало рядом с Гелендвагеном. Это был метровый отрезок толстой ребристой арматуры. «А-а-а!» закричал парень от боли и неожиданности. Он увидел приближающегося Николая и закричал. «Ты мне руку сломал, гад!» Коля подошел к нему и спросил. «Тебя бить или не надо?» «Только попробуй!» — крикнул парень, поддерживая здоровой рукой сломанное запястье. — То есть не надо, мы сейчас уедем. Другой начал подниматься с земли. Его лоб был рассечен ударом приклада, а верх светлого ботинка разорван и вымазан в крови. — Дробью? — спросил Николай у Зины. Конечно. Пуля-то на этих уродов жалко. — С двух метров и этого немало. Парень попрыгал на одной ноге к машине. Взявшись за дверь, обернулся и крикнул. — Вы ответите за это! — А тебе ногу отрежут в любом случае, — сказала Зина. — У меня дрой отравленная, так что поторопись на ампутацию. — Гады! — заорал парень, видимо, поверив в это. — Сволочи! — И язык тоже ампутирует, если будешь ругаться, — сказал Ушатов, трогая ладонью разбитые губы. Гелендваген унесся. Лена с Николаем вошли вслед за Ушатовыми на их территорию. «Здорово у тебя, арматурины получилось!» — восхитился Владимир. «Где так научился?» «Случайно получилось», — ответил Коля. «Хотел возле крыльца площадку забетонировать, а тут выстрел, вот я и выскочил, как был. Только потом заметил, что пруток в руке держу». «Что дальше будем делать?» — спросила Зинаида. «Мерзавцы ведь вернутся и с подкреплением. Сейчас ментов вызову», — сказал Владимир. «Только попрошу их в магазин не заезжать, потому что на нас напали вооруженные люди».